Глава девятнадцатая Эжен, к концу приема я готов был проклинать каждого, кто попадался на пути. Тасет был той еще клоакой. Я никогда об этом не забывал. Но годы в Ивасоне немного приглушили воспоминания, а сейчас все вернулось, нахлынуло снова. Я смотрел, как Ильтере хвастается своими Айтере, как новыми сапогами или сумочкой, как общаются только с равными себе, выразительно кривятся в наш сари-адрес, когда думают, что мы не видим. «Да пошли они все к фору. И это ведь только начало. Уже завтра приступим к переговорам, и мне надо будет попытаться заключить договоры, в которых заинтересованы вассон. Хорошо, если это получится. А если нет, у меня был другой план». Наконец, за последним гостем закрылась дверь. Я потер щеки, устал за вечер держать лицо. Голова казалась чугунной. Тронь и за звенит. «Устал?» Теплые ладони жены опустились на плечи. «Не то слово», — ответил я. «А ты, кажется, чувствовала себя среди них, как рыба в воде. Я выросла в этой среде», — Ари пожала плечами. «Привыкла притворяться». «Что тебе сказал Джеффри?» «Пригласил на семейный праздник. Нас всех». Я покосился на дверь, за которой недавно скрылся Макс. Пока проблем от него не было, но где-то в глубине души я их ждал. Не потому, что не доверял Максу. Доверял. Мы много лет знали друг друга, и целителем он был сильнейшим. Но все же эта история с Хайди беспокоила меня». В Эвасоне Макса окружало много девушек. Во-первых, он был симпатичным. Во-вторых, его шрам порождал самые разные слухи, сплетни, и эвасонские дамы уже успели придумать несчастную историю любви, которая оказалась не так уж далека от истины. И порождала еще больше интерес. Только за эти пять лет я ни разу не видел Макса с девушкой. Для него существовала сначала учеба, потом работа. Вечера он проводил в кругу семьи, болтал с нами, играл с моей сестренкой, которая просто обожала старшего друга. — Обычная жизнь, да, если бы в ней не было призрака одной женщины, которую я бы предпочел видеть мертвой. — Не беспокойся, — Ари все правильно поняла. — Макса уже не двадцать, он знает, что делает. — Что-то мне в это не верится, — я покачал головой, — но, будем надеяться, знает. У нас много дел, за ним не уследишь. — Все будет хорошо, Эжен. Супруга не разделяла моих опасений, а может, просто хотела меня успокоить. — Идем спать. Завтра первая встреча с местными дипломатами. Сам знаешь, легко не будет. Знаю, кивнул я. И еще надо вырваться к Винсенту, навестить Анну, передать бумаги от Дэи и к брату твоему надо на днях заехать. С ума сойти. Поэтому спать, спать и спать. Спорить с Арией я не стал, но даже во сне не было покоя. Снилось что-то мутное и тревожное. Я проснулся очень рано и долго стоял у окна, глядя на безразличный свет Инга и Форо. И все-таки что случилось с Кэти Дириан? Все эти дни я гнал прочь мысли о первой своей Ильтере. Мне было не до нее. Но сейчас, в рассветный час, эти мысли снова пришли в голову и не желали отступать. Живали Кэти? Выпустили ли ее из психиатрической клиники? Почему-то мне казалось, что да. У ее родителей имелось влияние. Они и раньше закрывали глаза на странности дочери. Почему же сейчас все должно было измениться? «Ты почему не спишь?» Ари сонно открыла глаза. «Уже пять утра», — ответил я, оборачиваясь. «Надо готовиться к встрече. А ты спи». Э, «Жен, встреча в полдень». Супруга сладко зевнула и спустила ноги с кровати в пушистые тапочки. «Ладно, раз уж мы оба не спим, идем пить чай, а потом прическа, платье». «Ари, я должна выглядеть подобающе статусу», — ответила она. «Или ты хочешь, чтобы супруга послая Ивасона выглядела как оборванка?» «Конечно нет», — и совершенно искренне сказал. «Но когда эти мужчины пожирают тебя глазами, я готов обратиться в Барса и их проглотить». «Эжен, Барс — животное благородное, нечего его кормить всякой гадостью», — Ари зевнула. «Идем лучше позавтракаем булочками». Сложно спорить с любимой супругой, когда она права. поэтому мы позавтракали, я переоделся, переплел бусины в волосах, а в голове все время прокручивал то, что скажу дипломатам Тассета, снова и снова. Я даже не сразу услышал стук в двери. В комнату заглянул Макс. «Э, Жен, можно тебя на пару слов?» «Конечно. Я оставил в покое и зеркало, и речь. Хватит. Все равно тассетцы видят во мне просто айтере, никого другого». Максимилиан выглядел спокойным и собранным. Он не должен был принимать прямого участия в переговорах, но я склонялся к мысли, что и ему стоит дать слово. Он знает Тассет лучше любого из тех, кто приехал со мной из Эвасона, исключая разве что Ари. Я по поводу посольства. Макс подтвердил первый из моих догадок. Знаю, вы взяли меня с собой только в качестве целителя, но мне хотелось бы присутствовать на переговорах. Обещаю не мешать. Хотел поговорить с тобой о том же, ответил я приятелю. Думаю, тебе действительно стоит побеседовать с Тассетсами вместе с нами. Все-таки... Ты здесь вырос и имеешь опыт общения в высшем свете. В качестве айтере. Невесело усмехнулся Макс. И что с того? Плевать на самом деле. Поэтому готовься. Через два часа из нас попытается сделать коврик для ног. Думаешь? Я пожал плечами. Стефан говорил, перед нами станут лебезить. Возможно, но как-то в это не верилось. Увидим, когда придет час. И еще одно. Макс отвел взгляд, и я снова смог с точностью предугадать его слова. Жен... «Ты пойдешь на праздник к Джеффри Моргану?» «Пойду», — ответил я. «У нас с Джеффри много общих дел. Возьми меня с собой. Приглашение ведь распространяется на всех». Я смотрел на Макса. Он выглядел спокойным, и только быстро бьющаяся жилка на шее выдавала волнение. «Что ж, разве для нас секрет, зачем он сюда приехал? Лучше пусть будет под присмотром, чем отправиться геройствовать сам». «Хорошо», — ответил я. «Но ты дашь слово, что от тебя не будет проблем». — Не будет, — уверенно сказал он. — Тогда договорились. Праздник на следующей неделе. Если нас к тому времени не съедят местные акулы, мы поедем туда. — Спасибо. На губах Макса заиграла бледная улыбка. — Было бы за что, — ответил я. — Через час жду тебя в гостиной, поедем в зал заседаний. Находился он, увы, не на территории посольства Эвасона, а в здании ратуши, где обычно заседал президиум. Сегодня меня, кроме Макса, сопровождала Риет, а также Эдита и двое советников, которых подбирал лично отец. Высокого и темноволосого звали Маркус Шеннер, блондина Дерек Хайт. В отличие от меня, они были опытными политиками, но раньше работали не с Тассетом, а с Тианестом. Что ж, вот и началась игра длиной в полгода. А возможно, все закончится куда раньше. Мы ехали на двух автомобилях. В первом я, супруга и Макс, Во втором — Эдита и советники. Нам выделили водителей, чтобы мы не заплутали в переплетениях улочек столицы Тассета. Я им не доверял, но считал, что в первый же день переговоров никто не станет нас убивать. Сначала выслушают, поэтому и пустил незнакомого человека за панель управления автомобиля. Сам же всю дорогу смотрел в окно. Районы были не слишком знакомыми. Я не узнавал улицы, по которым мы проезжали. Лишь ближе к центру потянулись кварталы, в которых когда-то бывал. Из здания ратуши я тоже узнал. Мы с Дэей были здесь на балу, когда я впервые увидел Теда. Тогда тут блистала Хайди Эолайт. А моя к тому моменту, уже бывшая Эльтере Кэти, пыталась укусить побольнее, но сломала зубы оба риэт. «Все хорошо?» — почти шепотом спросила супруга. «Более чем», — ответил я. Автомобиль остановился. и Я протянул Риэт руку, помогая выйти, и мы пошли к ратуше. Здесь нас уже ждали. Сразу же проводили в зал заседаний. Среди тех, кто в нем собрался, были пятеро представителей Президиума и трое дипломатов, которым поручили ведение переговоров. Для членов Президиума на возвышении установили отдельный стол. Наш располагался напротив, но внизу, а те, кому не посчастливилось не попасть в состав посольства, не стать членом Президиума, сидели за небольшим столом у стены. «Да хранит вас свет Инга и Фору», я поклонился собравшимся. «Рады приветствовать послов Эвасона!» «Тассетти», — Тассете. откликнулся председатель сегодняшнего собрания, грузный мужчина лет сорока. Его звали Фрэнк Эолеберт. Насколько я знал, когда-то Эолеберт был послом Тассета в Эвасоне. Так что, можно сказать, коллеги, мы заняли места за своим столом, я открыл папку с документами, мои спутники приготовили все для записей. Мы рады, что после всех недоразумений Эвасон все-таки решил восстановить наши добрососедские отношения. продолжил Эолиберт. «Нам хотелось бы верить, что это всего лишь недоразумение», ответил я. «Тассет заинтересован в восстановлении торговых соглашений между нашими странами, и я, со своей стороны, надеюсь на плодотворное сотрудничество». Это взаимно. Эолиберт смотрел на меня сверху вниз, и мне это не нравилось. Но все эмоции сейчас следовало отодвинуть в сторону». Плелись пустые речи, уверения в полнейшем уважении друг к другу, всякая чепуха, которая не имела никакого смысла и веса. И только через час мы, наконец, добрались до первого пункта переговоров. «Сет хотел бы возобновить покупку драгоценных металлов у Эвасона», заявил Эва Либерт. «И мы готовы обсудить цены, которые устроят оба наши государства». «Эвасон рассматривает такую возможность», — сказал я. Но есть несколько обстоятельств, которые этому мешают. Первое. Я просил предоставить мне документы о расследовании гибели моего предшественника, но так их и не получил. Второе. Законодательная база Тассета нуждается в реформах, которые позволят вести беспрепятственную торговлю. «И какие же реформы вы имеете в виду?» Эволиберт сдвинул кустистые брови, а я расправил плечи. Вот это мне и поручено с вами обговорить в рамках моей миссии. Ни для кого не секрет, что Эвасон опережает тасет в плане новых технологий. Но дело не только в технологиях. Речь идет о правах человека». «Что вы себе позволяете?» Казалось, сейчас Эволя Берт поднимется и залепит мне щечину, Но он пока сдерживался. «Я ни в коем случае не хочу вас оскорбить», — ответил ему. «И говорю только в рамках порученного правительством Ивасона. Ситуация с магией в вашей стране плачевна. Нет баланса между Ильтере и Айтере. И причина в этом – дисбаланс магических энергий, вызванный действующими в Тассете законами по отношению к Айтере. Эвасон предлагает вам провести реформы, которые позволят восстановить баланс. Мы со своей стороны готовы оказать всю необходимую поддержку для этого и предоставить Тассету ряд льгот, которые помогут встать на путь прогресса. «Что вы понимаете в укладе Тассета, мальчишка?» Не выдержал один из представителей президиума Диего Эокаст. «Многое. Моя мать переехала в тасет до моего совершеннолетия, так что я знаю ситуацию, можно сказать, изнутри. Как не стараются жители тасета подгадывать рождение детей в Великую Ночь, Ильтере становится все меньше, и из-за этого гибнут Айтере. Разве вы никогда об этом не задумывались?» «Уклад тасета «Дело самого Тассета», — грозно ответил эолиберт «Советую вам пересмотреть приоритеты, господин Айлер. А что касается бумаг и выводов расследования, мы предоставим их вам в знак нашей доброй воли. Я готов передать вам предложение правительства Эвасона, чтобы вы могли рассмотреть и обсудить их». ко мне подошел один из служащих и забрал документы чтобы отнести эолиберту тот даже не взглянул на них отложив в сторону предлагаю продолжить переговоры когда вы обдумаете свои слова господин айлер сказал он я не раз обдумал их господин эолиберт и обсудил с правительством эвасона советую все таки изучить переданные документы потому что иначе у нас не получится диалога «А как к вашим предложениям относится ваша супруга?» — поинтересовался еще один из членов Президиума. «Вы ведь урожденная Эотайрон, госпожа Айлер. Ваш отец всегда был одним из столпов закона в Тассете». «Мой отец всего лишь человек», — ответил Ариет. «Ему свойственно ошибаться. А я полностью поддерживаю супруга. Я жила в Тассете долгие годы, затем переехала в Эвасон». и с уверенностью могу сказать, что законодательная база Тассета тормозит его развитие. «За последнее время были приняты новые законы», — попытался парировать Олиберт. «Законы не работают», — вмешался Макс. Я посмотрел на него чуть удивленно, но Макс казался спокойным и сосредоточенным. «Можно подписать какие угодно бумаги, только результата не будет, пока законы не начнут действовать». Когда я уехал из Тассета пять лет назад, готовился законопроект о защите прав Айтере. Сейчас я снова здесь. Закон давно принят. Но он не работает. В этом проблема Тассета, с которой Эвасон поможет справиться. Если не решить ее сейчас, Тассет так и останется далеко позади своих соседей. Эвасона, Тионеста и Рансмара. Магический баланс — это гармония сил Ильтере и Айтере. Никак иначе. Эвасон плохо повлиял на вас. с усмешкой заметил Леберт. «Вы ошибаетесь», — ответил Макс. «Эвасон открыл мне глаза. В Тассете у меня не было будущего, потому что моя Ильтере не видела во мне человека. В Эвасоне я смог получить образование и работу, на которой действительно полезен людям. Была у меня такая возможность в Тассете? Нет. Я понимаю, что вам неприятны мои слова, но они правдивы. Тассет разрушит сам себя, если не остановится». поэтому прошу вас рассмотреть те предложения, которые передал вам господин Айлер». «Мы это сделаем», — ответил Эолиберт. «Конечно, нам понадобится время на обсуждение, и мы сможем описать, как сами видим те изменения в законодательстве, которые вас интересуют. Пока же продолжим нашу работу. До встречи, господа». Нам мягко указали на дверь. Этого и следовало ожидать. Мы попрощались и пошли к выходу. «Как думаешь, Эжен, когда нас попытаются убрать с дороги?» — тихо спросил Ариет. «Как только убедятся, что не смогут манипулировать нами», — ответил я. «Давайте через два часа соберемся в зале посольства и обсудим итоги сегодняшней встречи. А я пока свяжусь с На Навстречу нам никто не пойдет, это очевидно». «Но мы ведь попытаемся», — сказала идита «Конечно. Только, боюсь, все бесполезно. Когда я ехал в Тассет, то прекрасно понимал, что мирным путем мы вряд ли чего-то достигнем. Сейчас убедился в этом еще раз. Но пока у нас нет ни поддержки Эо Тайрона, ни договоренности с сопротивлением. Если Президиум захочет от нас избавиться, никто не встанет у него на пути. И все-таки наша борьба только началась. Нам жизненно необходимо победить.